Глава 66. Реми. «Что-то ты зачистила, ухмыляется Рэй, когда утром мы снова едем на кладбище святого Михаила. «Вот вроде бы уже можно было привыкнуть к твоему отвратительному юмору, но каждый раз хочется пнуть тебя от всей души. Если уж Стиви не смог выбить из меня эту дурь, то тебе и подавно не под силу. Лучше просто замолчи!» — Рэй театрально вздыхает подкручивает громкость радио и больше не пытается острить. Через несколько кварталов к нотам популярной песни добавляется стандартный перелив входящего звонка. Нарушение всех правил безопасного вождения мой озорной телохранитель не включает громкую связь, а прижимает телефон к уху и отвечает таинственному собеседнику короткими «да» и «нет». Его диалог не вызвал бы у меня особых эмоций, если бы Рей не перестал вдруг улыбаться – и не косился на мое отражение в зеркале заднего вида. Отложив смартфон на переднее пассажирское сиденье, он подозрительно вздыхает и чересчур внимательно всматривается в дорожные указатели. «Рэй?» «Прости, куколка, но план меняется». Не доехав буквально с десяток ярдов до ворот кладбища, он резко выворачивает руль, и Гелендваген, рискуя завалиться на бок, меняет траекторию. «Ты охренел? Куда мы едем? Кто тебе звонил?» Я не плюхаюсь поперек заднего сиденья только потому, что успеваю упереться ладонями в спинку переднего. Рэй, пристегнись, нас уже ждет самолет. Что ты творишь? пытаясь дотянуться до него и пихнуть в плечо. Какой еще самолет? «Считай, что это сюрприз, куколка. Задорный взгляд улыбается мне через зеркало заднего вида. Можешь нормально объяснить, почему надо было так внезапно разворачиваться? Мне нужно на кладбище. Не нужно, потом все поймешь. «Рэй, что за дурацкие шутки?» От скандала со свихнувшимся охранником меня отвлекает входящий звонок. Выуживаю айфоны из сумки и радуюсь, что это отец. «Привет, пап, у меня тут...» Реми, вы уже на пути к Бостон-Сити?» «Что? Откуда ты?» «Значит, да. Тетя стейси очень ждет тебя в гости. Насчет вещей не переживай. Я тут. э Кое-что собрал и передал чемодан с охраной». «И ты туда же?» «Э-э... Тетя «Пап...» нервно сглатываю. «Что случилось?» «Все хорошо, милая. Удачного полета. Люблю тебя». «Спасибо, и я тебя, но все же...» «Передай привет, Стейси». «Извини, у меня входящий на второй линии. Обнимаю». Мои дальнейшие попытки дозвониться до отца не дают результата. Его номер сначала долго занят, а потом оказывается недоступен. «Рэй, пожалуйста!» — тормошу его за плечо, пока мы стоим на перекрестке в ожидании зеленого светофора. «Объясни, что происходит?» «Сядем в самолет и объясню, обещаю». Он снова подмигивает в зеркало, а я уже готова прибить его. Хватаю смартфон и набираю номер Гарри, хотя предполагаю, что и он не даст ни одного вразумительного ответа. «Ну же!» Длинные гудки бесконечной чередой отсчитывают секунды. «Да что с вами со всеми творится? Мы летим к тетушке Стейси. Рэй лихо присвистывает, пока наш автомобиль неспешно движется к шлагбауму ворот. «Вход в терминал с другой стороны». Я хмурюсь все сильнее, когда замечаю, что мы отдаляемся от основной массы транспорта. «Нам нужно попасть вон к тем ангарам». Он прищуривается от яркого солнца и указывает пальцем настроенные ряды огромных полукруглых строений. Устав пытаться понять, что же на самом деле происходит, я безразлично смотрю в окно на высокое октябрьское небо выцветшего голубого оттенка. Повод увидеться с тетей стейси после всего пережитого выглядит неубедительно. Если бы мне грозила опасность, наверняка это озвучили бы. Какой смысл замалчивать? Небо внезапно сменяется серой стеной с буквенно-цифровым кодом, нанесенным белой краской через трафарет. «Приехали!» Цокаю языком и выхожу из машины. Рядом с нами уже стоит второй Гелингваген. Лицо водителя мне знакомо, но имени не помню. Парень, заметив нас, шустро выбирается наружу, кивает Рэй и с заднего сиденья достает два небольших чемодана. Один цвета прелый малины — мой, второй — безликий, черный. В нос ударяет тяжелый маслянистый запах. На бензин не похоже, возможно, это керосин, но чувствую я его впервые, так что не уверена. Хватаю Рэя за рукав темно-синего тонкого бомбера и тяну на себя. Ты можешь хотя бы намекнуть, куда и почему так внезапно меня увозят, умоляюще сверлю его взглядом. Я ненавижу состояние безвольной вещи, которую пинают из угла в угол, не спросив ее разрешения. Реми, потерпи. Я знаю, что ты бесишься, но не могу ни намекнуть, ни подсказать. Если тебе станет легче, я сам подневольная вещь. Что сказали, то и делаю. Сказали? Кто? Видимо, моя слезливая мордашка побеждает, потому что наконец-то получается узнать ответ. Гарри. Он просил быть наготове, чтобы в любой момент и... Рэй разводит руки в стороны. И вот он позвонил и сказал «Момент настал». «Ты не знаешь, куда мы на самом деле летим?» «Смутно. Возможно, нас даже не обманули насчет Миннесоты». «Но тетя Стейси нас не ждет?» «Маловероятно, куколка, прости. Тебе, собственно, не за что извиняться, Рэй». Медленно иду за ним в сторону маленького частного самолета белого цвета с тремя тонкими красными полосками, тянущимися от кабины до самого хвоста. «А когда мы вернемся? Это надолго?» «Не могу сказать». Он подхватывает чемоданы за ручки и первым поднимается по ступеням небольшого трапа. «Не можешь или не знаешь?» Останавливаюсь в нескольких футах от самолета. Рэй оборачивается и смотрит на меня виновато, но улыбается обнадеживающе, качая головой и отступая назад. «Только не говори, что мы не вернемся!» Эхо голоса разносится по ангару металлическими отзвуками. «Мне нужно попасть на кладбище!» «Это невозможно, Реми. Не заставляй меня затаскивать тебя в самолет силой!» «Ты не понимаешь...» — продолжая пятиться. «Почему вы все ведете себя так, будто... будто...» Запинаюсь, когда замечаю в иллюминаторе мужское лицо. «Нет, не может быть! Мне ведь показалось...» «Мэм, вам лучше подняться в самолет!» Охранник сзади аккуратно сжимает меня за плечи и мягко подталкивает к трапу. Воздух застревает в горле. Затылок и позвоночник плавятся от страшной, но безумной догадки. Пальцы миг леденеют, и я с трудом хватаюсь за гладкий, хромированный поручень. От нагретого на осеннем солнце фюзеляжа неприятно пахнет железом и еще чем-то химическим. Рэй, поднимая глаза на телохранителя, застыв на верхней ступени. «Пожалуйста, скажи, что внутри никого». «Господи, куколка, ну я же не...» «Я просил тебя не называть ее так». Резкий приступ головокружения обрушивается на мое сознание при звуках знакомого голоса, доносящегося из-за спины Рея. «Это невозможно!»